вот Последний рейс. Всем привет, меня зовут Серега, я живу в Питере и вообще Питер сам город мне нравится. Неплохой город, хороший. Вообще здесь хорошо. На дворе 2023 год, отлично и классно февраль месяц, я безработный, у меня нету денег, я хочу устроиться на работу, в Питере работы практически нет, так что вот думаю, что мне делать, так что денег у меня практически нету и не было, зашил и как-то подумал своему другу, привет Степ, здорово, Здорово, здорово, Серега. Что тебе? Мне надо в Москву. Дашь мне деньги? Конечно. На что тебе надо? Да так, немножко. Чтобы хотя бы на билет хотел до Москвы на автобусе. Почему бы и нет? Я тебе дам. вот Будешь пиво Нет, спасибо. пиво не хочу. Мне просто сейчас в таком состоянии, что я не хочу пиво пить. Степа. Ладно, Серега. Ну, давай рассказывай, что я в Москву едешь. Да просто как-то работа нужна. Работа нужна, но хорошо. Что еще хочешь, а, там девку найти? Нет, мне девка не нужна, абсолютно. Почему? Ну, как бы я не очень хочу, чтобы у меня девушка вообще как-то не до девушки. он Денег нет, с девушкой как -то ничего не получится. Почему не получится? Семья, все такое. Мне интересно семья вообще абсолютно. Ну и что дальше? А что дальше? Ну, ничего мне дальше не надо и не буду. Вот, Что-то без настроения такое. Да потому что, блядь, денег нет, ты понимаешь, Степа? Ну и что? А у меня тоже бывает, он, жена замала уже, куда-то там уехала или что. Да мне твою жену, что ты, блядь, не надо мне про мою жену. Ну и я про твою, у меня нет жены, да. Ладно, дашь мне пять тысяч. Сколько? Пять. Пять тысяч? Да. Это для чего? Ну, чтобы поехать в Москву. То есть, получается, тебе надо пять тысяч, чтобы ты поехал в Москву. Да. Окей. На, держи. Только потом отдашь. Окей, не вопрос, Степ. Спасибо, тебя выручил. Как настоящий друг. Отлично. Вообще огонь. Я. Yeah. Так, э, Степ, я буду в Москве. Обязательно тебе позвоню. Ты один из моих лучших друзей. Давай, ладно. Серег. Ну, вышел я и подумал, что да, завтра мне надо на автобусе поехать в Москву. Так что собираю вещи, ноутбук. Я, Найс Старк, встал, помылся. Поехал на вокзал, приехал на вокзал, такой, я нормально. А вот и, как говорится, автобус мой. Красавец, mercedes Купил билет, подхожу, вот, билет. Да, ваше место 15 -е. спасибо большое. О, девушка села около окна какая-то. Это ее место 16-го, у меня аж 15-е. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Серега. А меня Аня? Аня, очень приятно. Куда? Тоже в Москву держите путь? Да? М -м -м, молодец. А на работу, наверное, подруге или кому-то? Да нет, просто еду посмотреть. Вы угадали, к сестре. А, отлично. А я вот э, хочу просто на работу устроиться. Ну, классно. Удачи желаю вам. Желаю удачи. Спасибо. Да. Ехали мы э, нормально, холодно было. Да, сейчас февраль 2023 года. На самом деле очень прохладно. За окном 23 уже, как ни странно. 4 февраля 2023 года. Хм, странно, такой погоды давно не было. Вы, спросил я девушку, вы давно, Аня, такой погоды не видели? Да, это было странно, конечно, но очень такой погоды... Я не видела очень давно. Да? А, да, понятно. Вот. Ну, ладно, надо как-то... Водички будете? не спасибо. Выпил я водички и заснул. Через несколько часов, можно сказать, сколько там, 12 часов мы приехали в Москву. Я вышел из автобуса, посмотрел его, наконец-то я в Москве. А вы куда? Где хотите устроиться на работу? Вышла из автобуса Аня спросила меня. Я вообще-то хочу... Найти работу, чтобы зарабатывать больше, чем в Питере. А в Питере вы сколько зарабатывались, не секрет. Ну, свои 25 я зарабатывал, 30. Я был официантом, иногда 40. Там просто мало платят. Спасибо. У меня есть знакомый, сказала Аня мне, который вам поможет найти работу. Я надеюсь, он вам поможет. Илья, вот номер, вы посмотрите, находится на метро выхи на спасибо а... я ему позвоню туда спасибо большое надеюсь у вас права есть серёг да есть спасибо большое право интересно право у меня есть сказала она да у меня право есть текуре а b и c даже и найс Так, ладно, что же мне делать, сказал я. Пойду-ка перекушу. Зашел я в какое-то кафе и смотрю, официантка подходит. Да, что вы хотели? Я в шоке от такого вообще. Не что я хотел, молодая молодая девушка, а что вы будете? Извините. Вы откуда приехали? Молодой человек, давайте закажем. Давайте, да. это Мне кофе с булочкой. Хорошо, кофе с булочкой. Я в шоке. Было от такого, что вы хотите. Официантка подошла. Вот это Москва. Даже в Питере вроде такого я не слышал. Надо же сказать кофе, что вы хотите. Отлично вообще бы Ну, нормально. Перекусил я кофе с булочкой, в общем, такой. Посмотрю в окно, хладрыга. За окном вышел я, пошел, зашел, перешел. В общем, отлично. Походил по Москве, пердел, как говорится. и В общем, все нормально. Проперделся, как у нас в народе говорят некоторые. Взял баночку пиво открыл и выпил за углом около того здания. Как и в Питере я делал. Нормально, за углом можно. Там же и поссал. Отлично, хорошо. О, теперь можно дальше идти. Настоящий нас... человек. Почувствуй себя настоящим человеком. Итак, дальше я пошел по улице. И думаю, дай-ка я позвоню. Алло. Да. Это Илья? Илья. Илья. Я по поводу работы. Мне вот ваша знакомая или подруга, ее зовут Аня. Она сказала, что вы можете помочь. Насчет чего? Насчет работы. Какой? но она мне позвонила, скажет, что вы поможете. Ладно. Посмотрим, какая работа. Приезжаю сегодня в 7 вечера. Хорошо. Ну, давай. Адрес там... Я думаю, найдешь. А, адрес найду? А, да, она мне написал же. Приехал я на метро Выхина. За, зашел. Охраня... Здравствуйте, я вот... Э, Илья. Илья? Да-да-да, вот по поводу там работы. А, ну, заходите. Да, зашел, везде стоят фуры. Много фур. Какие-то склады. И выходит... Как я понял, Илья, капюшоне такой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем, это... Пойдемте. Как вас зовут? Серега. Серега да. Здравствуйте, Серега. Ну, в общем, смотрите, Серега. Вы приехали в Москву работать. Аня, это моя племянница. О, классно. Да. И я хочу сказать, что она иногда добрым людям иногда под подыскывает такую работу вы наверное увидели она вас увидела то есть доброго человека и решила вам помочь наверно вот недавно приехала в москву кстати да она обещала я смотрю вы вроде неплохой человек сколько вам лет серёг 34 34 нормально мне 45 при этом познакомиться в общем так у нас работа конечно не пыльно возить, перевозки то в Мурманск, то в Нижний Новгород. Вот. Вам э, я не знаю, что предложить. Надеюсь, у вас как, вам, вам Аня объяснила, да что у нас водители там все такое. Она, она как бы сказала, у вас права есть. Надеюсь, да. Не понял. Она сказала, что если у вас права есть, то нормально. Когда давала эту бумажку мне но ну, как я понял вы по адресу сколько старшего вождения вообще но категория наверное, там пять лет а категория б 4 и так далее что тогда c три с половиной как-то вот немного все да нам требуется конечно 8 лет И до 15, хотя бы. А вот это 3-4, это ни о чем. Да, Серег, не знаю, как вам сказать, но с такими данными далеко не уйдешь. Ладно. Заходит в офис какой-то мужик. Илью, здорово. Здорово, Петр. В общем, это... Последний рейс никто не хочет брать. Да ладно. Ну, не хотят и все. Почему не хотят? Ну, не хотят они брать и все, последний рейс. В общем, надо срочно отправить, а то компания нам не даст деньги. Ладно, хорошо. Понял тебя. Давай, да, сделай красиво. Угу. Последний рейс, сказал я. Илья. Илья. Да, последний рейс. Это, в общем, э, у нас так называют рейсы, кто не хочет их брать. А это тяжелый рейс? Этот рейс, который, я тебе по секрету скажу, который дается иногда, раз в год, может быть, где не говорят, что везется, не говорят, как время а потом когда ты уезжаешь тебе говорят уже маршрут и да ладно я тебе шучу просто не говорят что везешь ты не должен знать что там везешь и открывать там пломбы это первое открыл значит все ты знаешь лучше не знать то есть это как сказать неофициально ну да если не дай бог у вас патруль что-то там откроет то все это опасно оружие что ли? да нет там просто какой-то бред В общем, ладно, коль ты у нас мало ездишь, вот, я тебя порекомендую одному человеку, ну вот у тебя небольшой стаж, вот, небольшой стаж, да, значит, но у нас больше времени нету или нам не заплатят деньги, еще оштрафуют компанию, мы это сами решаем что мне делать а тебе ничего не делать пока ничего так позовите мне сюда гену гена до гена геннадий да здорово здорово генздоров в общем это геннадий серёга поедешь ты осташь 15 чем-то лет вот ну да Ну вот поедешь с ним и будешь это главным водителем. Его тоже он умеет водить. Э, уезжайте завтра. Хорошо. На какой Ну, последний. Что? Да не, я не по... не, подожди, подожди. Насчёт, выйди, пожалуйста. Хорошо. Ага. Смотри, Генна. За этот рейс платят, да, мне пофиг сколько платят, смотри, смотри, смотри, 120 тысяч, из-за того, что у тебя стаж большой, тебе 150, это первое, лично официально обещаю, 150 тебе, а Сереге, вон, этому мальцу, да, вот, мы, он молодой, ему 34 года всего лишь, это тебе уже 49, ты у нас пораженный волк, Тебе 150, ему 60 с рейса. Хотя, по идее, ему тоже должно столько платиться, но извини, вот так вот. я поддумать не надо, надо сейчас думать и подписывать. Ты за два рейса получишь такие, а это за один. Ну ладно, на ручку. Вот здесь, здесь и здесь. Окей. Ладно, я ему как-то скажу, только ты ему смотри, язык за зубами держи, Гена, когда с ним поедешь. Хорошо, давай. Серега, иди сюда. В общем так, Серега, поедешь с Геной, ты его видел, будет Супуд Найс nice и Вари Дайс. В общем это, вот бумага, если ты согласен, твоя доля 60 тысяч. Сколько? Шестьдесят. А куда мы поедем? Куда вы поедете? Вы поедете в Мурманск. туда В Мурманск. В Мурманск? Да. В Мурманск поедете. Но это не так далеко. Не так далеко, да, но это Мурманск. Вот. Хотя нет, не в Мурманск, в Хабаровск, извини, я перепутал. В Мурманск поедет Федор там с этим, с Ильей, в Хабаровск поедете. А ты еще дальше? Да, ничего страшного, прогуляйтесь. Вот, проедете. Ты давно страну не видел, наверное, да? Ну, я как бы, да, неважно, где ты был. В общем, на, подписывай. 60 тысяч, когда едете, и привезете товар. А я туда расписывайся Шук -шук. о нормально в общем у тебя завтра э, вот здесь может он видишь э, там дверь там можешь оставить свои вещи если что ночевать переночевать можешь даже здесь да да не удивляйся вот здесь переночевать можешь там правда батареи ничего там это какая-то кроватка там раскладушка там иногда сторож спит но он сейчас дежурит так что нормально вот у него там он иногда здесь иногда там вот здесь может переночевать батарей тепло и все хорошо хорошо ну все в общем завтра я тебя здесь жду может пойти погулять конечно вся фигня вот но должен до 12 ночи быть здесь потому что 12 закрывают здесь все склады и все такое вот тебе пропуск на 1 раз 4 часа. Вот, здесь ночуешь. Если пропустил, все. Придется где угодно ночевать. Ну, Но позавтра должен быть в 9 утра здесь. Понял? Давай. Я такой, господи. Эх, Серега, ты попал. Я в шоке, конечно. Да, зачем ты согласился, говорю я себе, на этот рейс? Жесть. Бывает, казалось себе. Да. Да. Ладно, пойду Москву посмотрю что у нас здесь есть. Пошел, посмотрел, зашел в какой-то кабак, налил себе, заказал текилу, там, и виски выпил немножко, там, 100 грамм. какие девчонки подошли, сказали, о, здорово, откуда ты? А я из этого из Петербурга. Да, а кими судьбами здесь работаю еще, сказал я, молодец. Бармен мне говорит, вы еще будет там что-то? не спасибо. Вышел из бара, посмотрел на небо. Был на улице Холодрыга где-то 23 градуса, может 25 целых, я не знаю. Ну, было холодно. Эх, Холодрыга, говорю я себе, да, ни, кому не позавидуешь. Пошел, в общем, я а, по улице. Девчонки по улице идут злые. Каждый у руки айфон, думаю, да, Москва совсем зажралась. Хотя это окраина Москвы, где я нахожусь. Да-да. Совсем другие люди. Эх, Москва. Да, сказала себе. Ладно, уже время 11, мне надо идти. Дошел я до э, большого склада станции. Показал охраннику, что у меня билет на 24 часа. Могу пропуск использовать. Он посмотрел и впустил. Все уже закрывалось. Ну, я успел. Успел. Открыл дверь, стояла какая-то раскладушка воняло каким-то саньем. Ну, понятно, наверное, охранник спит здесь сыт, непонятно, что делает ему. Так, ладно, посплю. О, что за работа я нашел? Так, Серега, вставай. О, вставай. Вставай, вставай, вставай. Я думал, ты уже проснулся. Ну, он уже с 7 утра на работе. С такими сосыпаниями ты не работать не сможешь. На, кофе тебе угощаю. О, спасибо. Ты прямо в одежде спал, да? Ну, ?No, ты даешь. Ладно, пей кофе. В общем, с Геной, Гена отменяется. С Геной вы не поедете. Как? Ну, именно с ним ты не поедешь. Ты поедешь э, с Русланом. С Русланом? Да, с Русланом поедешь. А почему Геннагене плохо стало, что-то он там не согласился с Русланом. А Руслан кто? Ну, нормальный молодой паренек, ему 35 лет, вот тебе 34, вы ровесники. Так что нормально. Только смотреть не лайтесь. С Русланом поедешь. Окей. В общем, он главный. Вон, Руслан. Здорово, здорово. Это вот твой напарник, Серега. Здорово, серёг Ну что, давно ездил? Ну, как бы я не ездил в ну, такие путешествия, не путешествия. Это длиннобойщики, я понимаю. Руслан, кстати, Руслан, ты подписал? Нет. Ну, ты же сказал, что ты поедешь. Нет, я не поеду. Блин, вы совсем, что ли, уже здесь э, свихнулись? Гена, не может, ты сказал, можешь, потом не можешь. Я сказал, я подумаю. Блядь. Надо срочно звонить кому-то. Алло, здравствуйте, да. Да, да, да, я слушаю. Минуточку подожди В общем, это... Нам на рейс 101 нужен рейс э, водитель Кто там у нас может быть? Вадим. Вадим? Да. Вадим, Вадим, Вадим, Вадим. А, это тот, которому 45 лет? Да, да, да, давай. Сюда его пригласи. Дальнобойщик видный. Здорово, Вадим. Здорово. Вадим, выручай. Смотри. 160 160. Рейс До Хабаровска. Все good nice, very nice. Главное, чтобы ты, как говорится, довез все. Груз вы не знаете. Что он не знает, вот Серега поедешь, что ты не знаешь. Да не, я не соглашусь. Да ладно тебе, что, 160 тысяч, епта. Сразу оплачу свои долги, которые у тебя там есть. У тебя ведь надо оплатить долги? Нет. Я уже заплатил. Когда успел? В январе. А, ну, у тебя там было-то сколько? 20 тысяч рублей. А, ну вот, заплатил, молодец. А то ты про долги там говорил, что у тебя долги. В общем, это, что еще? Деньги накопишь? Ты хотел там себе купить что-то? Да колеса для машины хотел купить. Ну, вот, все нормально. В общем, это. А, давай, в общем, это, соглашайся, подписывай. Ну, я не знаю. подписывать подписываю нормально все. Знаю, не знаю. А что ты мне приказываешь? Я не поеду, или я может быть. Ты, Зарей, сколько получаешь? Ну, 100, 120. А это 160. На Хабаровска здесь ничего страшного. Поедете на Мерседесе. На Мерседесе? Да не Хотя нет, не на Мерседесе. Я не знаю, что за машина, там, выдут, там, эти, американщина какая-то, фэндлайнер или как его там, не знаю, да-да-да, красная, что ли, а его, его проверяли, но, вообще-то, его подготавливал этот, Гоша с, с Степаном, подготовщики, блядь, они подготовят потом, блин, а что свою машину нельзя взять, ну, я думаю, твой э, камаз не доедет оттуда, так что, ну, нафиг, я его полностью перебрал, два месяца, блин, Ну, мне до лампочки, поверьте, это это очень серьезное дело. Компания за, за это получит большие деньги. Так, в общем, подписываешь? Давай, ладно. В общем, сегодня вы где-то в 12, едете до Нижнего Новгорода, там где-то остановитесь, до Нижнего Новгорода вы будете ехать, наверное, часов 5, да? Может быть, 6 Ну, я не знаю, может, где так. Ну, как пробки там, не пробки, вот. Потом до Казани там, до Чебоксар, до Казани, вот, Уфа, и там дальше уже, да. Такой маршрут у вас. Блин, я последний раз ездил, сейчас 45, ездил в 29 лет туда. Ну, вот, видишь, в Уфу. Блин, ну тогда летом, а сейчас говорят, холодрыга какая будет. Ладно, Вадим, не пизди. Пиздец, Илья, ты вот, я тебя выручал два раза. Это не выручал, ты сам деньги получишь. так а, Как он называется, Серег, в общем, давай подготавливайся, кстати. У нас здесь, возьми одежду, она, там есть одежда, от этого, от Коли досталось. Ну, Коля был у нас водитель такой, он уехал, съел в город. Говорит, кому надо, может, твой размерчик, вот как раз он такой же хурой, как ты, вот возьмешь, там сделаешь, и все. Спасибо. А то там холодрыга сейчас, 25, говорят, на улице. Да пипезу, москве вообще. В общем, вы выезжаете. Выезжаете сегодня в 12, сейчас 11.10, скоро выезжаете. Готовьтесь, давайте, все, давайте. Удачи вам, хорошего рейса, я пошел в работу. Мы вышли на улицу и... Вадим меня подвел к своему ну не к своему, а к той машине, на которой мы поедем. Я был в шоке. Вот она, эта машина-то. Здоровая американщина. Да, давно я на такой не ездил. Ты вообще на такой не ездил? Да я один раз ездил. Ну, красавица. Поехали, ладно. Так, а то поехали. О, вот это да, так поворачиваем. Отлично. И вперед Красавица машина, конечно От души Здесь прям так стильно Сидишь а, Хорошо Ты вообще водил грузовики? Сказал Илья Ой, Вадим, Сереги Да, да водил Ну вообще отлично, вот найс nice. Блин Холодно Говорят, за окном будет уголково. Ну, нормально. Да, нормально, это хорошо. В общем, у нас впереди Нижний Новгород. Это мы сколько уже едем? Ну, несколько часов, часа три с половиной. Отлично. Ну, скоро подъезжать будем. Ну, не скоро прямо но подъезжать будем, да. А я в Нижнем Новгороде не был. Да, но, вот, но мы не в него будем, мы около него проезжать будем, там и остановимся Мы подъезжали к Нижнему Новгороду и остановились на одной стоянке. Так, заворачиваю. Бля, мне надо поспать, потому что мы дальше едем. О, да, а Ты знаешь, Вадим, что мы везем? В контракте написано, что мы не должны знать, что мы везем, это первое. Не должны второе открывать рецепт это второе третье не должны интересоваться грузом вообще не должны довести его как ни странно с сохранностью и если нас остановит патруль то что нас спасет указано только что ну бак написано мы ведем стекло стекло да а какое стекло непонятно Блин, если мы перевозим какое-то стекло, это было бы жестко. Мне вообще насрать. мы Мне никто не говорил о том, что и на машине нету, никто не повесил, что там осторожно, надо медленно ехать или типа того. Да это так, и мы не непонятно, что везем. Вообще-то это, ну, мне это знать-то нечего Понятно. Ладно. Я в кафе, за булочками кофе. Сейчас приду, давай. Я сидел в машине, я офигевал от того, что так непонятно. Все как-то странно и неизвестно. Это просто какой-то какая-то жесть, дичь. Мы не знаем, что мы везем. Да Илья, главное, не сказал нам. Блин, вот я устроился. Куда я попал вообще, а? Что это за бред? Кто мне скажет? Смотрел я через руковое стекло и просто офигевал, как иди... как остановился какой-то микроавтобус. Оттуда вышел один, второй человек радостные пошли тоже на заправку. Ну, мини-маркет. Да, путешествия, наверное, едут. А мы здесь перевозками занимаемся. Блин, а чёрт. Ну и с одной стороны тоже интересно. Давно я так не ездил. Открыл дверь машины. Вадим так, ну на, кофе тебе закрыл, и говорит, так, дорогие там, в общем, с 200 рублей за булочки, кофе угощаю, держи, а, отлично, так, ладно, а, ты за рулем, едем завтра, завтра, ну, давай поспим, И поедем завтра, да. Ты за рулем, я... Хорошо. Тук -тук -тук -тук. Вадим, вставай. У -у -у -у -у -у -у. А, что такое? Да уже вот... Про... Уже расцветает. О, хорошо, поспали. Ладно. Я поведу. Бог с тобой. Поехали нам. Да. Мы не из Новгорода приехали. Ну вот, да, уже все. Хорошо, конечно. Мы проезжали, ведь его булочки стать отменные. Да, не говори. Отличные булочки. Ты вообще в Нижнем Угре не был, да, Серега? Нет, не был. Отлично. Я там несколько раз приезжал. Так, следующая остановка у нас Чебоксары. Но мы же едем... Это у нас рейс такой. Мы должны придерживаться рейсу. Мы же, если поедем... Нет, нет, нам надо придерживаться Своим рейсом Понятно Хотя проще по карте, я смотрю Можно, можно Машку, Заляску за Как-то я тоже решил рейсом Мне сняли 30 косарей Почему? А потому что у них показывается дальше, как мы едем И рейсы надо соблюдать А почему именно так? Ну, я не знаю, вот как они сказали, так им рейсом и надо. Максимум там как-то как обойти на какую-то какую дорогу, но ну, не свернуть там, извините, с одну. Мы должны через День Новгород, через Чебоксары ехать, через Казань и так далее. Я понял. Так, посмотри, сколько там градусов. Такое впечатление, что холод... холодно становится. 31. Блин, да это бред полный. Я давно таких не наблюдал. Мы отъехали буквально на 30 километров от Нижнего Новгорода, уже минус 31. Да, что-то жестко. Да вообще погода сейчас странная. Блин, я помню, в 2021 году погода была такая, в 2022 более-менее. Ну, прохладно. Сейчас какое число? 5 февраля 2022 год ведь? Да, да. Блин, прохладно, конечно, да, 31 градус. В районе Нижнего Новгорода это жестко. Блин, это жестко, да. Мы ехали дальше и смотрели в лобовое стекло. Разговаривали с... Я разговаривал с Вадимом, он со мной. Было весело. Мы проезжали всякие маленькие городки, села и включили музыку. Ну, иногда музыка барахлила, потому что где-то радио не ловила. Бывало и такое. На подходе был уже, подъезжали мы к чебоксарам. Ох, как холодно-то, блин. Че ж печка-то плохо работает -то? Сука, если он не починил печку, я его убью, блин. А кто? Да там свои раздолбая, которые смотрят за машинами, в общем. Мы за ними тоже смотрим и следим, но они должны смотреть. Вот эта машина, на которой мы едем, она на дальние рейсы. Понятно. Так, ну что, Чебоксары, через 65 километров. Добро пожаловать. Отлично. А я не был в Чебоксарах. Ты не был, да? Хороший город. Чистый город. Неплохой. Серег, здесь, как говорится, один из чистых городов России. Понятно. О чем задумался? Да я вот думаю, как... Что думаешь, а девушки? Нет у меня девушки. А что так? В Питере мало девушек, что ли? Да просто какие-то то, не такие, не сякие. Да? Понятно. Да ладно тебе. Тоже везде есть хорошие. И в Питере, и в Москве. Надо просто искать нормальных. Да нормальных где сейчас найдешь? Ну смотри, мне уже 45. У меня есть жена. Хотя я с ней развелся. А -а -а -а. Ну и дети общаюсь, но не женой бывшей, вот, а так неплохо, зарплату есть, одна из nice. да сейчас друг, друг, другие все, если встретишься, да ладно, ладно, знаю я вас, встретишься, все вы только об айфонах думаете, вот в мое время никаких айфонов не было, да, а, а при чем здесь айфона потому что такие вот телефоны вот. У тебя, кстати, какой телефон? У меня Апа. Что? А, Апа. А 52 Китайский, что ли? Ладно. Ну, да. Понятно. Знатно, знатно. Подъезжали мы к Чебоксарам и остановились на небольшой стоянке. Так, ладно. Мы в Чебоксарах, отлично. В общем, это Так, ты, оставайся в машине, мы в машине не будем ночевать. Вот мотель, я в нем остановился несколько раз, 500 рублей. Отлично, сейчас договорюсь, может скидку сделают, как дальнобойщикам. Поехали. Стой здесь, то есть. Здравствуй, привет, Аня. Здорово, Вадим. Ага, как у тебя дела-то? Да нормально, ты с кем? Да, с одним пацаном. Да, вроде не пацан, да, это молодой. Вот, скидку сделаешь, как обычно? Извини, Вадим, не могу. Да ладно. Нет, меня уже тогда чуть не от... не выебали из-за тебя. Ладно. Ну, а сколько стоит? 600 за ночь с каждого. Блядь, нам надо одну комнату. Ну, тогда 600 с каждого. Блин, ты шутишь, что ли? Нет? Ладно, Нать, я 1200. Все, отстань. Давай комнату 6, как обычно. 6 занята, есть 8. Поля, давай 8. Ладно, мастер ну, вот так. Ну что, пошли? Да? Блин. Вот ну, здесь одна кровать. Ну да. Хочешь спи на полу или в машину уйду я? С тебя, кстати, 600 рублей. А, да, да, да. Вот, держи. Да. Так, в общем, пойду-ка я схожу-ка в одно место, а ты пока здесь. Вадим ушел, я оставался в этом отеле, который был на этой стоянке, недалеко от города Чебоксары. километра километр от него, можно сказать. Ну, мы почти уже в Чебоксарах были. Телевизор не работал, как ни странно. Ну, работал там один канал, но это, считай, не работает. Хоть душ есть. При, приняв душ, я почувствовал себя человеком. О, горячая вода. Отлично. Ух, хорошо, сказал я себе. Это просто кайф. Да, найс. Nice". Вышел из душа, вытелся отлично. О, и лег спать. Я урубился, как младенец. Э, э, э о, спит Серега. Ха. А я пиво купил. А, что? Пиво купил. Вставай, выпьем. Нам только завтра в рейс. А, да. Держи. О, давай выпьем, да. О, хорошее пиво. Чебоксары заедем, там хорошие есть бургеры. Можно там остановиться. Я там иногда останавливаюсь. Хорошо. Ну ладно, давай спать стали с утра, сели в грузовик, ну давай, ты теперь веди, хорошо, да-да, вот здесь едь, не, бургеры не поедем нафиг, мы и так пиво попили, я сыт, все, ехать теперь по этому маршруту до до Казани, до Казани, да, республика Татарстан, давай-давай, едь, Блин, стекло запотевает. Странно, да. Лобовое. Жестко. Как будто замерзает, да, Вадим? Да, да. Ладно, едет, едет ночь. Хорошо. Блин, а за окном-то 36. Да ладно, да. Немало. Вот и замерзает. Блин. Ну-ка, дворники включи. Да, жестко. Не быстро едете, едете нормально. Мы следовали пути и по данной дороге ни одной души, ни одной машины. По обе стороны лес. Блин, я хочу в туалет. Ну как в туалет? Ну, мы не не можем останавливаться. Почему? Ну потому что каждая остановка – отчет. Ну, я остановился пас нет такого понятия паать ты можешь в машине пасы в бутылку что ли ну как хочешь да потому что не нас понимаешь что же там стоят датчики кто куда едет и если машина остановилась у нее датчик загорелся и они видят на кто следит за этим что машина остановилась это ведь компания контролирует Потом надо сообщать. Если мы за это не сообщим, нас за это могут и... Понятно. В общем, так, да. Ладно, потерплю как-то. Да ладно, сейчас доедем. Ехали мы долго, и... Вадим уже засыпал. Наверное, ловил там второй сон. А я ехал под музыку, но мои глаза закрывались. Уже расцветало, и... Было за окном очень холодно, выйти из кабины машины, грузовика было настолько неприятно, то что ты находишься на каком-то северном полюсе. <свы> ну что там, Серега, доедем? Да? Молодец. Ой, так, Казань уже недолго остался. Да-да-да. Отлично. Так, ладно, остановись здесь. Доказание еще несколько километров. Остановись здесь. Ты ведь сказал, нельзя останавливаться. Да я пошутил. Вот ты придурок, блядь. Да и ладно, что ты спиздил. Я просто пошутил. Ну, зачем нам останавливаться? Если мотор заглохнет, ты среди этой дороги ничего никому не докажешь. В смысле? Ну, представь, ты остановился на дороге. Остановись, остановись. На большой дороге, где везде снег много, я имею в виду не на дороге, а на обочинах, и много леса. И проезжает только ровчат, какая машины машина то может не проехать. Кому ты там что-то объяснишь? Ну, а зачем врать-то? Объясни. Ну, я решил так сказать. Так ты скажешь, да, лампочки. Вот так было таким действием. Вот остановился вот здесь, где мы сейчас заглохли, здесь хотя бы есть люди. А там ты остановился, заглох. Там уже все. Но ведь у нас есть, чтобы починить починить что-то есть. Вот, ладно. Давай, я сяду за руль. А, я поспал хорошо. Ты поспи. Не, не хочу. Не хочешь? Странно. Так, Казань, нам делать нечего. Надо ехать дальше. А куда дальше? Блядь. Хабаровск. Куда? Ну, в Уфу. По... Да, да, точно. Но вот после Уфы почему-то рейс заканчивается. Что за бред? Подожди, кто-то звонит. Алло, да? Это Илья, Вадим. Да, Илья. В общем, у вас рейс до Уфы. Не понял. До Хабаровска же. Не-не, до Уфы. Доезжайте до Уфы, и там я тебе смс-ку напишу, куда подъехать. Я не понял, это прикол какой-то, что ли, что? Нет, это просто надо до Уфы. Не-не-не, Илья, есть был официальный бумаг до Хабаровска. До Хабаровска и поедем. Бумаги уже, это ерунда. До Уфы. Ага. Ну, я понял. Ну и хорошо. что то здесь неладное. Что? Так, поехали. Чё-то здесь неладное. Это пиздец. А что такое? Не знаю, но кажется, мы с тобой улипли, Серёга. Что он сказал? Он сказал, что мы должны ехать не до Хабаровска, а теперь до Уфы. Хотя в бумагах, если нас остановят, э, и мы будем там стоять, они скажут, а почему вы не, не едете, а стоите, да? Бумаги посмотрят какой-то, кто нас остановит, там, полицейский или кто, а мы назад едем. А у нас бумаги, вот, э, то есть мы не должны с ним ехать назад, мы должны его оставить, ну, но ну, еще все поменялось. Это практически не меняется. По бумагам ты едешь из одной точки в другую. Ничего не меняется на дороге, Серега. Ну как, но ну бывает же, ничего не бывает. Это что-то странно. Так, подожди. Так, сейчас, подожди, завернем сюда. Мы отъехали только от в Казани на сколько километров? на километров 15 дальше Уфа это далеко знаешь, говорят нельзя открывать э, в этом рейсе что там но блин да не открывай блин да ну нафиг ладно, поехали дальше Это жесть, конечно. Не знаю, что везешь, потом не до Хабаровска, а до Уфы ехай. Ну и что? Да что, ну и что? Это попахивает какой-то херней. Но тебе же за заплатят? Не знаю, заплатят или нет. последним рейсами называют те, которые ты... Помню... О, нет. Я тебе ведь рассказывал, нет? Нет. Мужик тоже взял последний рейс у нас было на базе, и поехал только один. Ну, ему надо было вроде да в сторону Мурманска ехать. Его тягач, ну, его фуру нашли одну, а его не было. В смысле? Ну, не было, и все, никаких следов крови, что то там отпечатков, просто не было, и все. Дверь была открыта, и так нашли просто фуру. Типа пропал. Ну, типа, да, испарился, а А товар? А товар, как ни странно, когда открыли, там ничего не было. Не понял? Но там ничего не было, в Афуре, она была запечатлена. Ну да, все нормально, подтвердили, что это типа, Серёг, типа где же эти пломбы, которые были на базе и так далее, приехали, а там хуп и все. И открыли все пломбы, там приехал даже человек, даже дальше, который это все знает, пломбы запечатаны, он подтвердил. Когда открыли, там было пусто. То есть человек вез что пуст пусто. Да, он ехал без без товара и просто ехал куда-то. Зачем только, непонятно. Может, нам проверить? Да не, ты че? проверять для того, чтобы просто, как называется. Не. Я я не, не не думаю, что у нас что-то пустое. Я что пустой. потому что когда я смотрел на мою машину, ну, нашу машину, которым мы сейчас едем, что-то загружали. Только я не рассмотрел, что что-то там в чёрных палетах, в чёрном в палеты какие-то вот. Значит, что-то есть? Значит, что-то есть, да. Поверь, я бы открыл, но... Рано еще. То есть, ты можешь открыть? Ну, да. Когда мне сказали не до Хабаровска, а до Уфы, я немножко так... Бзгнул. Mm. Почему? Ну, потому что, в ёбаный дед, мы можем ввести вообще какую-то бомбу. Или просто какие-то наркотики. Блять, сука. Что? Что? до пост ах как специально бля. так в общем я говорю ты молчи хорошо здравствуйте капитан токанкин здравствуйте выйти из машины да а что везе вот бумаги все Ну да, вижу, что бумаги у вас все. Паспорт? Все. Пожалуйста. Права? Ага. Откуда? Из Москвы? Да-да-да. Что везем? Ну, там же написано. Что везем? Стекло. Вот теперь вижу. Стекло. Откройте, по не имею право открывать. Почему? А там написано. Вы хотите сказать, что... Я не могу сейчас открыть и посмотреть. Это пломбы. Они в контракте, указанные фирмы. И что не имеет никто открывать. Ни я, ни вы, и даже полиция, армия там. Где это написано? Ну, 8 восьмой. Сейчас, подождите. Полицейский куда-то пошел узнавать. Эй, Федь, смотри, у них что написано. Что там? А мы вам перезвоним. Что Ты потом доешь блины свои. А, отстань. Так, что там написано? То есть это не могут открывать. Да бред, это все открывай. Не-не-не, ты узнай. Ладно. Алло. Трансформерная компания. Это, да, да. Здесь вот написано, что восьмой пункт мы не должны открывать. Что? Я понял. А, все. Извиняюсь. Отдаем листок. И отпускай, нахуй. А что такое? Я тебе сказал, отдаем документы и отпускай их, нахрен. Ладно. прохладно давай. Извините ваши документы, можете ехать. Спасибо. Сел я в машину. Ну, что там, Вадим? Да не знаю, что-то узнали. Потом он пришел и отдал документы. С таким испуганным взглядом, как будто на него там начальник надавил. Ладно, поехали дальше. Так что мы везем-то? Ты думаешь, стекло? Не знаю. Теперь уже не знаю. Вот. Если говорят, даже нельзя им открывать, что мы везем. То нам тем более. А почему... Да, мне тоже кажется, Ах, Хабаровск... Теперь... Может, позвонить, узнать у компании? Да, вот я сейчас позвоню, у компании узнаю. Нам в Хабаровск ехать? А может быть, вот сейчас в Уфу уже, потому что там нам начальник позвонил главный и сказал, что в Уфу ехать надо. Как ты это себе представляешь? Вообще у них компания так не позвонишь. Ну, узнать. Узнать. Бред узнаешь. О, блин, опять чёрт. Что, что такое? Колесо, наверное, прокололось. Подожди минуточку. Блядь, ёбаный дед. Что там такое? Да колесо прокололось, блядь. Какая хладрыга, сука. Давай, неси Зам... про крышку замену сейчас сделаем, блядь, сука, давно я колеса не менял, блин, вот надо было проколоть. Ах. Тебе помочь? Да не надо мне помогать, блядь, иди лучше чай налей там в термосе, блядь, блядь, как холодно, ааа, залезли мы в машину, о, пиздец, я весь охуел, пока у меня руки до сих пор холодные, аааа. Да. Это просто пипец. Какая хладрива-то, а. О, да, не говори. Сколько за окном показывает? Термарантом показывает 41. О, блин, это пипец. 41. Ладно, поехали. Фу, жизнь какая-то. Жесть какая-то, это, это конкретная жесть. Так, ладно. Знаешь, нам до Уфу еще долго ехать. вот Расскажи о негдот какой-то. О какой они будут рассказывать? Я не, не хочу рассказывать, у меня настроения нет. Мне вот с этим рейсом ни, нифига ничего не нравится. Рейс как рейс, забей. Ну, сказали до да Уфы доехать, а не до Хабаровска. Че теперь, обосраться, что ли? А, просто это... Что просто? Мне интересно, что там мы там везем. Да не знаю, что мы везем там. Непонятно, что. Так, окей, ладно. Что это за работу у них там идут. Нам же по этой дороге ехать. Разворачивайся, разворачивайся. Туда разворачиваться, блин. Сука, только туда, вправо. Это нам в объезд надо ехать. Ну да, пиздец, Серега. Попали мы, конечно. Ай, блядь. Ох, ебда. Здесь так -так такие сугробы. Еле машина едет. жизнь конечно. Вот по нормальной дороге ехали. Теперь едем по какой-то проселочной. И, ах, пипец, Жизнь, конечно. Да нормально, да что нормально-то, блядь? Хуёво всё. Так, подожди-ка. Блядь. Оп. Когда мы на дорогу-то выйдем, объезд этот лесами-то, ёпта. Да ладно, всё нормально будет. Что, всё нормально будет? Ты видишь, что мы заехали из -за этих дебилов, блядь? Пожик, тут машина какая-то впереди стоит. Сейчас я узнаю. Ох, бля, же холодно-то. Эй, мужик, ты что здесь стал на машине-то? А, мужик. Ты слышишь меня или нет, мужик? А? Сука, блядь, блядь, там какой-то еблан, ёпта. Что такое? Это пиздец. Он на меня посмотрел, у него какие-то красные глаза и изо рта идёт. Сука, поехали нахуй. Да ну нахуй, блядь. Ебать, что это за... Ты убил человека? Какой это нахуй человек, блядь? Тварь, блядь. Сука, что творится-то, ёбаный урод, блядь. Он... Ты объяснишь, что происходит? Я не знаю. Я, в общем, еду, вышел. Сука, халадрыга ебучая. И он стоит и смотрит на машину. Самая главное машина стоит поперек дороги. Хорошо, что я сейчас объехал ее. Вот. Ну, ты ударил человека. Но он стоял у него сзади машины. Что я ему должен, блядь? Ты убил человека. Не убил я его. Все нормально. Проехался немного. А, черт... остановись Нет, мы едем дальше. Так, вот на дорогу выезжаем, наконец-то. О, поехали. Но я видел, что там машина, и человек стоял. Ты к нему подошел, а потом ты убежал. Да, когда он на тебя посмотрел такими глазами, изо рта кровь шла Но я не увидел, плохо было видно. Но это ты не увидел. Пипец. Блин, что за Бред. Я думаю, что это жёстко. Это жёстко, конечно. Да и вообще, что мы везём? Что за бред такой, бля? Да ладно, Вадим, успокойся. Успокойся, конечно. Здесь успокоишься, блядь, с вами. Ты, на о деньгах думаешь, да? Чтобы получить за это раз деньги. Да мне им похуй, наверное, уже настановится. На Пиздец. нормально ладно мы ехали дальше и до уфы оставалось буквально 200 километров а. сука пиздец я конечно все понимаю но не до такой же степени а. подай мне там это блять дорога пустая пиздец никого нету подай мне там сигареты держи Да не вот эти, а вот, блядь! Стойте! м Серёга, вставай, а, -а. чё за хуйня, блядь, моя рука, кажется, мы нас развернуло и мы в сугроб ехали, пиздец, а -а -а. ипать, мы перевернулись на бок, кажется, да, ой, блядь, башка, Все, нам пиздец, мы не довезли, сука, полный пиздец. Что ж так холодно-то, а? а? Стекло разбито, в трещина. А, ты посмотри на лобовое, оно полностью разбито, блядь. А, как холодно-то, блин. от Открою дверь. Блядь, телефон не работает блядь, холодно холодно еще и не то нам надо еще мы машину это не поднимем оху на этот рейс надо искать чтоб и куат эвакуатор, эвакуатор и даже если поднимем я не знаю что внутри было ну как же стекло смешно а стекло О, блин знаешь что мне похуй посмотрим что там мне... открывайся помоги мне держи держи а так я Что за хуйня что там иди посмотри сам там ничего нету да там ничего нету как историю который ты рассказывал а только та машина была а, блин, просто в сугробе ну, в сугроб влетела и все А мы с тобой еще перевернулись. Жесть. То есть, хоть сказать, тот водитель не доехал? Да, только у него тоже ничего там не было. Блин. И он мог вызвать эвакуатор, потому что он не перевернулся. А мы перевернулись. Что будем делать, я не знаю. Мне, блядь, пиздец, холодно. Жесть. Может, вы попробовать вызвать? Кого вызвать? Аплуатор, что ли? Мне уже похер. Мы с тобой ничего не получим, и ты и я. А главное выжить. Это понятное дело. Хладрыга, пиздец. Я уже охуеваю. Хоть мы одеты с тобой как на Аляске, блин, но у меня уже все руки замерзли с ногами. Пойдем в кабину. Какую кабину, блядь? А видишь, огни горят далеко? Да? Это какая-то деревня, что ли? Бери все необходимое, пойдем туда. Пиздец. Что с машиной? Да ничего. Документы все возьми. Рюкзак. Нам здесь делать нечего. Но телефоны не работают. Мы здесь никого не... А сколько до Уфы? 120 километров. 120 километров, да. Жесть. Это какая-то деревня. Я не знаю, что за деревню. Пойдем, выясним. Холодно как. Ну, да, я тоже не могу жить Давай-давай, мы дойдем. Мы шли на огни, которые, как ну, показалось нам, деревню. Машину мы оставили, и ее уже явно не поднять. Если только эвакуатором, и то тягачами. Серега, так не, не замерзай. Да-да-да, как холодно, бля. Мы упали на колени и на спину. У нас не было сил. Серег, ну ладно. Если останемся здесь, не поминай лихом. Нормально. Эй, дед, здесь два мужчины каких-то вляется. что там, а? ох господи ну-ка давай зови кришку ну что ж воздух принесло сюда в нашу деревню не знаю дед мы дальнобойщики дальнобойщики и где ваш страх перевернулся недалеко от деревни А где, Серега? Твой друг спит. Ну, рассказывай, куда вы ехали? Сначала ехали в Кабаровск и так далее. Я всю историю ему рассказал. на вот, видишь как-то развернуло нас. Поехали колеса и... А что везли? На самом деле ничего. Ну, как? Просто так не едут? Да ничего не везли. Дед. Мы открыли сами и посмотрели, что там ничего нету. Да, странная, интересная тема. Вот. Ну, ладно. Ночью пойдете с утра, то есть когда с утра? Завтра. И поедете. На чем поедем, дед? На своей машине? Да не смешно. «А пока отдохните. Вы когда должны туда приехать?» «Да неважно. Понятно. Ладно, спи. Уже расцветало, и мы как сонные тетери проспали целый день. «Дед, спасибо тебе за все, но нам надо позвонить». «Зачем? Куда?» «Ну, чтоб машину вытащили». Ваша машина стоит? Где? Вон она, недалеко от деревни. Что? Какого черта? Мы же влетели, не знаю, куда вы влетели. Вон она стоит. Вы припарковались, потом упали. Не-не-не, дед, дед, неправильно. Наша машина улетела в сугроб мы открыли она закрытая да не подожди где серёга иди сюда серёга здорово всё да привет где спасибо все большое конечно я я конечно понимаю что вы починили машину там все сделали а, да ничего я не чинил я еще раз говорю вы припарковались вышли из машины Потом упали на колени, как, стояли, звали, потом упали совсем. И лежали, и вот внучка моя вас нашла. Да. И лобовое стекло поставили, и, наверное, еще и и все починили так быстро. А еще и пломбы назад поставили. Ну, вы молодцы. Как, какие? Мы ничего не ставили. Я ведь вам говорю... Дед, скажи, что здесь происходит? Я лично... Серега, ты помнишь? Ну да. Меня завернуло, нашу машину начала туда-туда фур трясти, и мы упали. Что за бред? Да, я не помню. Но еще раз, мужики, говорю. Подъехала фура, я даже видел сдалека, что вы едете. У нас здесь сугробов много. Вы застряли, буксовали. Холодно вам стало, как я не знаю. Пошли и что-то вот, не знаю. А потом вот я вас подобрал. То есть, хочешь сказать, дед, что мы кукухой поехали? Вдвоем? Ну ладно, один, но не двое. Не знаю, мужики. Но я говорю, как есть. Ах, ладно, спасибо вам, тебе дед. Да уф, недалеко. Удачи вам. Спасибо. Сели в машину, да. Это полный... не не бывает такого. Это дед какой-то колдун. Или что-то еще. Я чисто помню, что мы... Да. И у меня... Смотри, на голове синяк. Нет, у тебя синяка на голове. Как нет, Серега? Посмотри. Ты рукой ударился, у тебя болела рука. У меня она не болит и... Господи, что происходит? У меня в кармане лежат документы, которые я из машины взял. где документы, блядь? Мы у деда, что ли, забыли? Подожди, Вадим. Вот они в бардачке. Бардачке, да? Да. Если это какой-то розыгрыш, что я... Не знаю, в чем прикол. Ладно, поехали. хе Ну, это интересно. Можно сказать, что нам это все приснилось. Это круто, да. Но я не знаю, как это сказать. Все это, конечно, было интересно. Вот. Жестко, жестко. Я думаю, что мы как бы едем... Хорошо, у нас все отлично. Да, да, не скажи. Да, Серег. Да Уфы недолго осталось. Да, и вы приедем. Все, потом назад поедем. 7 февраля 2023 года. Алло. «Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не видели моего мужа?» «Какого мужа? У нас... А, дальнобойщика?» «Да, его Вадим зовут. Вадим там Кушкинов. Так, Вадим Кукушкинов. Так, они разбились. В смысле?» «Они разбились недалеко от Уфы. Нет». «Да, вам не сообщили? Нет». Он ехал еще с молодым парнем, и вот они попали в лобовое столкновение и с другой фурой разбились насперть. Нет, он мне не говорил, что он поедет. Ну да, я думал, вы знали, вам сообщили. Вот. Я соболезну. Не остались дети, но я понимаю, вот такая вот Соболезнования вам, вашим близким. До свидания, до свидания. Блядь, они не знают, что за бред. А вы отправили молодому парню, кто у него знакомый или кто, где он? Нет. Наверное, ему сказали, да я позвоню. Кто у него там? Блядь. У него... Он какие-то координаты оставил? Но... Да, вот телефона телефона как его фамилия так, сейчас позвоню знаю так я позвонил узнал отцу сейчас позвоню алё здравствуйте это вы отец сергея так вот от такого-то да он москву поехал для в москву поехал, да, он в москву поехал. А я хочу вам сообщить что он что случилось он устроился к нам в на работу и и что и поехал устроился ну, дальнобойщиком и попал в горе и вы мне звоните чтобы это я вас просто соболезно вы вас должны наверное были Господь. I fine when you held my hand I was fine when you pulled me down you said the stars would answer you said off torn and down I was fine